Глава девятая. Зеленые ворота КПП с двумя крупными красными звездами на створках делились жизнь на две доли — гражданскую, прошлую и военную будущую. Гуртом в сотню голов прибывших с вокзала новобранцев, погнали в казарму. В этом сером людском стаде находился Алексей Ворончихин. Погода стояла хмурая, холодная, подстыла, при дорожных канавах лежал подмороженный, полустаивший первый снег. Новобранцы шли, поеживались, озирались. Трехэтажные казармные здания из серого кирпича перед ними. Огромный плац, окруженный боков стендами, на которых хрисованные солдаты отрабатывали строевые приемы. Приземистые длинные склады за корючим ограждением. Архитектурка незамысловато оценил их сей. Стая ворон сидела на высоких тополях а костры жены, казалось им, зябко. Здесь, под Ленинградом, и пять градусов мороза с морской сыростью продирали насквозь. Казарма. Большая, многооконная, тесно обставленная двухъярусными железными койками. Койки тук застилены синими одеялами. Между коек втиснуты узкие проходы тумбочки, у изнорной табуретки. Все расставлено в ряды, безукоризно ровный. Подушки как лежат. По нитке, говорят, ровняют, а то все по нитке, да по линейке. примизна и ровность доводились здесь до идолопоклонств. Алексей приметил, даже кучки и снега, которые лежали на газоне у казармы, обточены под гробик А бранцам было велено разместиться прямо на дощатом малиновом полу, натертым мастикой до лоску. — Не вздумайте курить, кто хочет в уборную, ходить только патры. — Патры. Уборная поражала чистотой и начищенностью. Отблескивал настенный кафель, эмаль раковин, медь кранов. На тертых никеляшках сантехники Алексей с удивлением увидел свою удлиненную, обстриженную нагло башку. Вскоре в казарму шумно, стопотом и хохотом явил строй сержантов. Ими предводительствовал толстощекий, зады с низкоопущенным, незатянутым ремнем в Ухарске посажены на затылок шапки срочника Стопчук. Говорил он начальственно и складно. — построились, подровнялись, слухать суда! И он ходил перед шеренгой, ценя свою власть. — Ножи, карты, спиртные напитки, съестное, всевозможные таблетки, лекарства, гондоны — все сдать подчистую! При себе оставить умывальные принадлежности, письменные принадлежности, табачные изделия и деньги. Вопросы есть? Нитки можно оставить? Нитки иголки можно. А гондон тратит тоже привозит. Старшина Стопчук с довольством осклабил сытующе, кажется, физиономию. Вчера у одного мудака и реквизировал полсотни штук. Спрашиваю, зачем привез? Он говорит, думал, тут бабы будут. Остерегаться от венерических болезней... Старшина как-то по-детски пескливо хихикнул и сразу перешел на деловой тон. — Баб тут никаких не будет, запомните. — не он кивнул сержантов, — и без ганданов отлично вас будут дрёчить. Сержанты заржали, как лошади. Они тоже стали расхаживать в щегольски начищенных спагах вдоль неровного новобранского строя. Расспрашивали, кто откуда. — Ты с Красноярского края. — Ты из Вятска. — А, Вятский, Хватский. Семена одного не боятся. Ты — с урала Пермская область. Ты — Черновцы. Хохол, значит, свой парень бачу. А ты — Ара. Я не Ара, я грек из Кишинева. Ты — Костромская область. А тебе как фамилия? Рапопорт. Еврей. Откуда? Из Москвы. Как ты сюда попал? Мужики, побачь, евреи из Москвы. Первые случаи за полтора года». — Усеки сразу, Рапопорт. Где хохол прошел, там еврею ловчить нечего. — Ты? — Из Перепелкина. — Это чего? Горд такой? — не деревня. — Ну ты чушок! Откуда мне знать деревне-то? Под Харьковом она. — Где? — Под Харьковом? — Вот так от сержант учебного полка были в основном украинцы. Тут четко срабатывал принцип «хохол без лычки — не хохол». Старшина Стопчук пижонисто крутанулся на подвысоченных каблуках сапог и сильнее сдвинул на затылок шапку, который и так держался каким-то чудом на затылке, и громко объявил. — Монатки оставить пока здесь, под надзор Дневального! Он обежал быстрым взглядом казарму и вдруг озверело рявкнул. — Дневальный! Где Дневальный, сука такая? Через считанные секунды в узком проходе между рядами коек промелькнул высокий, худой, как тростина, перепуганный ратник в бледно-зеленой гимнастерке, сидевший на нем горбом, перетянутый ремнем так, что казалось не вздохнуть на все легкие, взболтающимся возле ширинки штык-ножом. Грохая за пожищем, он подбежал к стопчуку, потоптался перед ним. Полняя строевые па, стал докладывать, криво держа руку иска. — Неужели, — с легким ужасом подумал Алексей, — я буду так же бегать на окрик этого широкомордого хохла и стоять перед ним по струнке? — Сейчас навещевой склад за обмундированием, а после в баню скомандовал Стопчук. — Обух, уводи, полняй не. Старший сержант обух был мал росту, кривонок. Такие сержанты все чего в советской армии были кривоноги, как будто их в младенчестве катали на бревне, так что ноги раскорячивались в коленях. Лицо у него было ужимистое, деревенское, рыбоватый, глотка лужоная. По нраву обуха был честен, трудолюбив, службист. В армии подал заявление в члены партии. — Выходи, строец, колонна под три! — выкликнул обуха. — Отставить! — выходи, значит... Не пешком, а значит, бегом, бегом марш. Здешняя баня, равно как вещевой склад, с усатым недостаточно похмеленным прапорщиком, оказалась особенкой. Без тазиков, несколько рядов душевых, где сверху прыскала холодная вода. Лишь у нескольких отсеках из прожавелых ситечек мочили тепленькие струйки. Пополнение грубки голых синеватых парней потолкалось возле тепленьких сиколок. Я в журнале «Знания и силы» читал. Один мужик год не мылся, ничего, не умер, — утешил всех парень с прыщавым подбородком. Кожа человече сама по себе способна очищаться без воды и мыла. — А еще можно рожу потереть снегом на морозе, она быстро очистится, — подсказал умнику Алексей Ворончихин. Но, в общем-то, парень с прыщавым подбородком ему понравился. Иван Курочкин, сибиряк, познакомились» полуобмытые новобранцы оболоклись в новое обмундирование пока еще не казисты без погон петлиц на рукавных эмблем тщательно бывались в новые кирзовые испоги с портянками для многих портянки не в диковинку больше половины призыва из сельской местности для алексея ворончихина портянки чистый морок в какие то моменты алексей оглядывал себя переодетывал в солдатскую форму в спогах сизой шапки сам на себя диился Куда меня занесло-то? Ведь мог бы Алку Мараховска обнимать. Ничего, Ваня кивала на Ивану Курочкину. При Петре Первом служили 25 лет. Обух привел новобранцев в казарму и тут же резанул по барабанным перепонкам. Через две минут пстроин на плацу, форма одежда номер два. Это как? Без шинелей, что ли? Что ли ты в армии, а не с бабой на печке? О питерской погоде писано много поэтических и нерифмованных строк, воспевающих и негодующих на нее. Одно дело белые летние ночи, когда теплый призрачный сумрак кутает благолепный град, и по набережным возле элегически задумчивый Невы хочется бродить с тонкой русой девушкой и украдкой поглядывать на ее одухтворенный профиль, Другое дело гнилостный ноябрь, ветреный стылый. Алексей в толпе новобранцев после обмочки в бане, только в еностерке ХБ, под которой нательной рубаха, выскочил на огромный продуваемый плац. Старший сержант обух прорал, грозя сроки из кармана фон. «Хватит в бильярд играть, всем прикажу карманы зашить». К вечеру холод укрепился. Схватилась земля, стекленели лужи. Ветер, получая на просторном плацу ускорение, казалось, не облегал тела новобранцев, а сквозил меж рёбер, ледянило стрижной затылки. Разобрались в одну шеренгу, скомандовал обох по росту. Другие сержанты, долговязый с маленькой головой и тонким горбатым носом Мирошниченко, коротенькие черноглазые с замашками уличного уркагана Тимченко, с бугристым оспенным лицом и ехидно-желтыми глазами Нестеркин, прохаживались вдоль ломкой, путающейся в построении шеренги, забаскали. «Ну что ты мечешься? Разве не бачишь, что из вас хороче? Шо задергался, як проститутка? Стань, туточка, и стой. Ты в штаны наклав? Да? Нет? Тогда распрямись. А ты куда прешь? Вот твое место». — Ну, все, понимаешь, а на горшок не просишься. — Где сапоги завозил? — Что потом накуталенил до поросячьего визу? — Самые хитрые, что ли? — Я тебя, тебя спрашиваю, что руки в карманы засунул? — Запомни, на всякую хитрую жопу найдется хрен с винтом. Сержанты тоже без шинели, тоже без перчаток. Мерзли, но фор сдержали и зубами не клацали. Впрочем, из-под гимнастерок выглядывай то свитерок, то тельняшка равнясь отставить равнять отставить да ты ты шока сделал жало свой повернуть не можешь вскричал обух когда шеренга кое как замерла под команду смирно обух повел речь на официальной ноте товарищи курсанты вы прибыли на службу в первую батарею первого дивизиона артиллерийского учебного полка служба тут то тяжкая здесь вы «Разучитесь ходить пешком и болтать Вас будет клочить от холода! Вам всегда будет хотеться есть и спать! Спать и есть! Других мечт у вас не будет!» Тут он перебил себя, заорал. «Я команду не давал!» Строй опять подтянулся. «Кто из вас не желает служить в первой батарее? дел добровольное! Три шага вперед!» Строй не поломался. Новобранцы безмолвствовали. «Если среди вас больные...» Обух перечеркнул взглядом длинную шеренгу. Опять тишина повисла над ветреным плацем, только ледок под кривыми ногами в упрошателе. «Так что нет больных!» — рассердился обух. «А ну, признавайсь, кто болен, у кого жалобы? Подохните здесь, служба тяжкая, больная три шага вперед!» Шеренга дрогнула. Алексей Ворончихин тоже заколебался. В этот момент разом припомнились все болячки, Чем хворал, в каком месте ныло, когда не моглось. Двустороннее воспаление легких перенес. Вдруг служба облегчаться, если сознается. А то вправду, остатки здоровью гробит. Вот и шеренги один вышел, второй. И вон этот, кажется, здоровый, как лось. Больных набралось десятка-полтора. Есть еще хворые. Алексей не шагнул. Стоявший рядом ван Курочкин тоже не вышел из шеренги. Это пятик чем-то сблизил. Сержанты подходили к больным и сгалялись. — Вот тебе какая болезнь! Почки! Пивом нахолопал! Шо у тебе танзлит Это кашель! В час вылечим! Да с твоей ряхой можно комбайн таскать! Шо очки? У всех очки зря слабы, а боняния? На свинарник отправим навоз кидать. Там только боняния нужно. Старший сержант обух прервал комить. — Больные — это сачки и уроды! — Сержант Мирошниченко, отвести больных на разгрузку угля в кочегарку, там они сразу пойдут на поправку. Больные на праву, шагом аж! Мирошниченко на ходу с мутюгами перестроив больных в колонну два повел их в кочегарке, где уголь разгружали большими совковыми лопатами. — Имеются ли среди вас художники, музыканты и другие творческие специальности? — возвысил голос обух. — Без булды, — спрашиваю. — Надо оформить ленинскую комнату. Самодеятельность батареи надрочить к полковому смотру. Ну, Рапопор, ты как? В это время вблизи плацу появился осанистый, вальяжно неспешный офицер. Майор в шинели, в портупеи, в шикарных, должно, яловых спагах и черных кожных перчатках. Сопровождал майора Старшина Ставчук. «Батарей, равняйсь! Смирно! Равняй, налей! Фу!» Пролевел обух и, высоко задирая ляжки, почеканил кривыми ногами к начальству. Новобранцы стояли, как остуканы. «Здравствуйте, товарищи курсанты!» — пролевел майор, выйдя на середину плаца. «Приветствие новобранцы!» — с испугу прокричали громко, но в разнобой. Майор поочередно улыбнулся, осмотрел шеренгу представился. «Я замполит дивизиона!» — Фамилия у меня простая и короткая, стоит всего из трех букв. у <связывая> уй Негромко словно эхо прокатилось по строю. — Нет! — завылывался майор. — Вы ошибаетесь. Моя фамилия Зык. — Майор Зык? Майор Зык обстоятельно излагал задачи учебного артиллерийского подразделения. При этом он то строго хмурился, то ласково жмурил глаза и двигал рукой, успокоительно, ровно... Вы, мол, слушайте, ребята, пригодится. Я все растолкую, все объясню. При этом он трижды повторил, видать, излюбленную фразу. Труд сделает из обезьяны человека, труд сделает из человека солдата. Вечерело. Небо надвигалось на землю, настаивался пепельный сумрак, ветер со стороны Финского залива нес пронизывающий холод. Этот холод становился все жгучие Ноги без движения окоченели, и, не понять, живо они, действуя ли, превратились в ищуственные ходуль Пальцы рук не согнуть, не разогнуть, одеревенели, тело изнавало от беспрестанной мелкотной дрожи. — Ты как? — тихо спросил не имеющими губами Алексей Ворончихин, стоявшего рядом Ивана Курочкина. У Ивана прыгали от холода губы и слезились глаза. — Терпи, ма! — произнес он. Но все его существо, казалось, кого-то умолительно спрашивало, когда, когда это кончится. Все только-только начиналось.